Глава 81. «Боб!» — сказала Алекс, прижимая к уху сотовый телефон. На другом конце линии послышалось сонное ворчание. «Сколько сейчас времени?» 7 утра, Боб!» «О, Господи!» Послышался мягкий шлепок, словно голова собеседника упала на подушку. «Ну, Алекс, если ты разбудила меня из-за какой-нибудь ерунды, берегись!» «Ты что, побывал вчера на очередной дегустации?» «Роберт А. Кох?» Уважаемый глава юридической фирмы, был известен своим пристрастием к хорошему вину. У него была собственная коллекция вин. Он покупал их на аукционах Кристи. Ездил за особо редкими сортами в Напу, Австралию, Францию. Но Алекс подозревала, что все это было лишь прикрытием, основанием для того, чтобы иметь возможность постоянно выпивать. «Я жду, Алекс, и постарайся не разозлить меня. Ладно». В течение последних суток за мной гоняется охотник за людьми. Здоровенный дядька, прямо ходячий комод. Он преследует меня и моего сына. Хочет проткнуть нас иглами для биопсии и взять наши клетки. Очень смешно. А теперь давай серьезно, что тебе нужно? Я говорю совершенно серьезно. Меня и моего сына преследует охотник за людьми. Ни с того ни с сего. Нет, я думаю, это связано с биогеном. — Я слышал у биогена неприятности, — сказал Боб. — И теперь, говоришь, они пытаются взять ваши клетки? Они, вероятно, не имеют права это делать. Вероятно, это не то, что я хотела услышать. Закон расплывчат. Послушай, рядом со мной находится мой восьмилетний сын, а они пытаются схватить его, затолкать в машину скорой помощи и проткнуть его печень иглами. Я не хочу слышать «вероятно» и закон расплывчат. Я хочу услышать Мы не допустим этого. Конечно, мы попытаемся. Это связано с делом твоего отца? Да. Ты ему звонила? Он не отвечает. А в полицию ты звонила? В Окснарде выдан ордер на мой арест. Сегодня там состоятся слушания. Мне нужно, чтобы на них присутствовал какой-нибудь хороший юрист, представляющий мои интересы. Я отправлю туда Денниса. Я сказала, хороший. Деннис вполне хорош. «Деннис хорош, если у него есть месяц на подготовку. А слушания назначены на сегодня, Боб. Ладно, а кого хотела бы там видеть ты? Тебя». «О боже милостивый! Окснард, это же так далеко, мать твою!» «Боб, меня довели до того, что мне пришлось украсть дробовик. И теперь я повсюду таскаю его с собой. А ты ноешь только потому, что тебе придется всего лишь прокатиться на машине». «Ну хорошо, хорошо, не кипятись». Только сначала мне нужно уладить кое-какие дела. Ты поедешь? Да, я поеду. Можешь хотя бы намекнуть мне, вокруг чего весь этот сыр-бор? Детали ты найдешь в файле Барната. Я предполагаю, что речь идет о праве принудительного отчуждения частной собственности. Или присвоении чужой собственности. Под собственностью подразумеваются твои клетки? Биоген утверждает, что они принадлежат ему» каким образом ему могут принадлежать твои клетки. Вот клетки твоего отца, да? А, я понял. Ведь клетки-то у вас одинаковые. Но это полный бред, Алекс. Вот и скажи это судье. Они не имеют права нарушать целостность твоего организма или организма твоего ребенка только потому... Прибереги это для судьи, сказала она. Я перезвоню тебе позже, чтобы узнать, как все прошло. Алекс закрыла телефон и посмотрела на Джемми. Он все еще мирно спал и был похож на ангелочка. Если Ког доберется до Окснарда до середины дня, он может добиться назначения экстренных слушаний на сегодня. Наверное, звонить ему стоит не раньше четырех часов дня. Это время будет тянуться для нее невыносимо долго. Алекс ехал в Ляджоулу.